ЭПИЛОГ Я стоял на крыше самой высокой городской башни, смотрел на свой родной город и не мог поверить своим глазам. Вот он, мой мир, мой дом. Я вернулся назад? Как такое возможно? Единственное, что смог вымолвить я. Пытаясь удостовериться, что всё это не сон, я ущипнул себя за руку. Больно. Неужели это правда? Так значит, тот демон, точнее капля, обладает какой-то магией, которая переносит ее во времени. Это случается при ее смерти? Хм. Возможно, это объясняет то, что я тоже вернулся на один день назад, когда одержимая сестра лекаря убила меня, но... Стоп! Я все еще не мог поверить в произошедшее. Так получается, я вернулся в прошлое, а войны с бобролюдами до сих пор не было. В это сложно поверить, но теперь у человечества есть шанс. Я взглянул на зажатый в моей руке меч и слабо улыбнулся. А вот это я уже не смогу объяснить. Как он оказался здесь и вместе со мной? Так прошлое частично изменилось или нет? «А какое у нас теперь будущее? Капля вернется? Или же двух смертей ей было достаточно?» Вопросов было слишком много, и, конечно же, отвечать на них было некому. Но, как бы там ни было, одно я знал точно. Отныне. «Я не позволю людям проиграть!» Я поднял свободную руку, и в десяти сантиметрах над ней начал образовываться огненный шар размером с футбольный меч. По моей коже тут же побежали мурашки. На лице появилась довольная улыбка, а за спиной послышалось. «Э, курва, курва!»